Ей можно позавидовать. Опера «Нищего» — пародийная комедия поэта Джона Гея, 1685-1732, который в описании лондонского дна нищих и преступных обитателей лондонских трущоб дал сатиру на современное ему буржуазное общество Англии. Капитан Макхит, окруженный соблазнительным ореолом власти и завоевавший преданную любовь к красивейшей девушки, единственной безупречной героини в пьесе, вызывает у слабовольных зрителей такое же восхищение и желание ему подражать, как и любой обходительный джентльмен в красном мундире, который, по словам Вольтера, купил право командовать двумя-тремя тысячами человек и так храбр, что не боится за их жизнь. Вопрос Джонсона — станет ли кто-нибудь вором, потому что смертный приговор Макхиту был отменен, кажется мне не относящимся к делу. Я же спрашиваю себя, помешает ли кому-нибудь стать вором? то обстоятельство, что Макхит был приговорен к смерти, и что существуют Пичум и Локит. И, вспоминая бурную жизнь капитана, его великолепную внешность, огромный успех и великие достоинства, я чувствую уверенность, что ни одному человеку с подобными же наклонностями не послужит капитан предостережением, И ни один человек не увидит в этой пьесе ничего, кроме усыпанной цветами дороги, хотя она с течением времени и приводит почтенного чистолюбца к виселице. В самом деле Гей высмеивал в своей остроумной сатире общество в целом и, занятый более важными вопросами, не заботился о том, какое впечатление произведет его герой. То же самое можно сказать и о превосходном, сильном романе сэра Эдуарда Поль Клиффорд, который никак нельзя считать произведением, имеющим отношение к затронутой мною теме. Автор и сам не ставил перед собой подобной задачи. Поль Клиффорд, один из ранних романов, 1830 год, Эдуарда Бульвера, Лорда Литтона, 1803-1800, 73. -й. Автора многочисленных популярных, но не представляющих литературной ценности романов самых различных жанров. В упоминаемом Диккенсом романе автор рисует своего героя Клиффорда, жертвой среды, толкнувшей его на путь преступлений. Бульвер спасает своего героя, заставляя его пройти через очистительную любовь. благодаря которой герой раскаивается и становится весьма уважаемым гражданином. Какова же изображенная на этих страницах жизнь повседневная жизнь вора? В чем ее очарование для людей молодых и с дурными наклонностями? Каковы ее соблазны для самых тупоумных юнцов? Нет здесь ни скачек галопом по вересковой степи, залитой лунным светом, ни веселых пирушек в уютной пещере, нет ни соблазнительных нарядов, ни голунов, ни кружев, ни ботфортов, ни малиновых жилетов и рукавчиков, нет ничего из того бахвальства и той вольности, какими с незапамятных времен приукрашивали большую дорогу. Холодные, серые, ночные, лондонские улицы, в которых не найти пристанищ, Грязные и вонючие логовища, обитель всех пороков. Притоны голода и болезни. Жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплются. Что в этом соблазнительного? Однако иные люди, столь утонченные от природы и столь деликатны, что не в силах созерцать подобные ужасы они не отворачиваются инстинктивно от преступления нет но преступник чтобы прийти им по вкусу должен быть подобно кушаньям подан с деликатной приправой